Из-за самой обыкновенной крестьянской лошади, которая, просунув морду в дверь конюшни, заржала, почуяв проезжавшую мимо кавалькаду. Лорда Мортимера охватило глубокое волнение, ибо он вновь обрел родину. Эта долгожданная радость, которую он не успел почувствовать раньше, занятой неотложными делами и важными мыслями, проснулась в его сердце среди полей в маленькой деревушке. Только потому, что английская лошадь призывно заржала, Учуя фландерских коней. Целых три года вдали от родины. Три года изгнания, ожиданий и надежд. Мортимеру вспомнилась ночь, когда он бежал из Таура, И до нитки, промокший, переправлялся через Темзу, Где на другом берегу его ждала лошадь. И вот теперь он возвращается на его груди,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 к ее прекрасному профилю, обрамленному стальным шлемом, к ее сверкавшим, как сапфир, глазам. И тут он увидел, что и о а н Геннегау, скакавший рядом с королевой, не отрывает от нее взора. Радость Мортимера разом померкла. Ему вдруг почудилось, что он когда-то уже испытал нечто подобное, уже пережил точно такой же миг,